Глава четвертая. По пути на ужин Алия вводила меня в курс дела. Рядом с вами будет сидеть либо баронесса Маргарита Шатун, она — шатенка, яркая, темпераментная, либо баронесса Алисия Лаваль, спокойная блондинка. За столом вы все будете находиться в порядке титулов. Чем дальше от короля, тем ниже титул. Но ну, в таком случае вы оказываетесь ближе к принцу. Я кивнула, стараясь запомнить всю информацию. Когда мы зашли в просторный зал с приглушенным светом, внутри уже находилось несколько девушек. Все стояли возле стульев, откровенно разглядывая друг друга. — Алия, — шепнула я, — а серебряные волосы есть еще у кого-то из девушек? Постаралась спросить как можно тише. — Нет. — она мотнула головой. Все сразу поймут, кто вы такая». Девушка быстро поняла, к чему был этот вопрос. Я не сомневалась, что каждая из претенденток точно знала, как я выгляжу. А значит, нужно показать себя как можно лучше. Прокрутив в голове все правила этикета, которым учили бабушка и матушка, я тихо выдохнула. Я обязана справиться, потому что Рэй верит в меня. Я встала возле стула, где у тарелки находилась табличка с моим именем. На табличке рядом было написано «Маргарита». Значит, напротив будет Алисия. Не хотелось ни с кем ругаться, но почему-то мне казалось, что найти общий язык с баронессами будет легче, чем с графиней Сеймар. Хотя мне, наверное, будет проще договориться с цветами на столе, чем с этой девушкой. Леди пребывали неохотно. В последний момент зашла статная темноволосая красавица в сопровождении короля. Она осмерила нас с таким взглядом, словно исход отбора был уже всем известен. Вот мы и узнали, на кого в этой игре рассчитывает Его Величество. Мне явно следует быть с ней особенно осторожной. Пока мы ждали разрешения занять свои места, я украдкой решила посмотреть на девушек, находящихся в этой комнате поближе ко мне. Аромат духов смешивался и спорил друг с другом, как и цвета платьев, что пестрели драгоценными камнями, а некоторые — довольно нескромными декольте. Когда в комнату зашел принц, весь шум стих, и нам предложили сесть. «Приветствую всех вас», — начал король Рейден. «До конца отбора каждый из вас должна находиться на ужине согласно установленному порядку». «Даже если вас что-то не устраивает, все места расположены согласно этикету, и его нарушение я буду рассматривать как неуважение королевской семье и традициям отбора. Приятного аппетита, леди! В следующий раз можете сразу занимать свои места». Несмотря на разрешение, никто не спешил приступить к ужину. Однако моя соседка громко на весь зал пожелала всем приятного аппетита. и начала набирать все, что желала. Большинство присутствующих посмотрели на нее как на дикарку, но ни король, ни принц виду не подали, также приступив к еде. Так как обед я пропустила, да и завтрак тоже, есть хотелось сильно, и хуже, чем набивать щёки, могло быть только недовольное урчание живота на глазах у всех. Ужин прошел в абсолютной тишине. Большинство девушек к еде так и не притронулись. При том, чем ближе к королю, тем более пустыми были тарелки. Я решила не обращать на них внимания, а вместо меня его получала моя весьма яркая соседка. Когда король покинул нас, все потихоньку стали расходиться. Но принц не спешил, а я, чтобы не нагружать весь день пустовавший желудок, уходить не спешила. В итоге мы остались наедине, не считая слуг. Я вёл себя некрасиво. Его голос, словно гром среди ясного неба, прозвучал в тишине пустого зала. «Возможно», — уклончиво ответила я, намеренно не переводя на него взгляд. «Я не хочу об этом говорить, понимаешь?» «О том, что у тебя нет чувств ко мне? Или о том, что случилось на континенте драконов? Аллея ведь явно знает, не удержалась от колкости». Она, наверное, из благодарности все для тебя делает. Ты ведь ей жизнь спас. Вас объединяет одна тайна, которая почему-то тайна для меня. Уверена, она не единственная, кто знает правду». «Ты ревнуешь?» — Удивленно спросил Рэй, накрыв мою руку своей ладонью. «А что, у меня нет на это права? Или повода?» Рядом с ним моей рассудительности наступал конец, и я начинала нести все, что лезет в этот момент в голову. «Не думал, что давал тебе повод для ревности». Возможно, мне показалось, но его слова стали мягче. «Алия такая распрекрасная, я и так доверяю, что даже доверил тебя. Она может то, может это…» — вспылила я, наконец взглянув на принца. Он улыбается. «Но почему сейчас?» «Так тебя веселит моя реакция, да?» Зло бросила я, эта улыбка выглядела насмешкой. «Я ведь говорил, что ты милая, когда злишься». Он взял мою руку в свою и поцеловал тыльную сторону ладони. «На этом континенте только она знает эту тайну», — продолжил принц. «И я правда ей доверяю настолько, что доверил свою единственную фаворитку. Поверь, эта девушка не та, кем кажется». «Вот снова ты про нее говоришь. Почему я должна верить тебе?» Пыталась рассмотреть в его глазах тепло, но улыбались лишь его губы. «Потому что я тебе не вру. Мне некому довериться, кроме тебя. У всех на этом отборе за спиной стоит кто-то влиятельный». «По баронессе Шатон не скажешь». Я снова повелась на отвлечённую тему разговора. Рэй умело манипулирует реакциями, и я понимаю... Это слишком поздно. И хватит использовать на мне свои уловки, не уходя от темы разговора. У нее с детства был дурной характер. Она просто наслаждается всеми благами претендентки. Уверен, она так развлекается. Удивительно даже, что она до сих пор ничего не натворила. Рэй словно меня не слышал. Я лишь усмехнулась, не понимая очередной резкой перемены в Рейгане. Ара. Ты дорога мне как девушка, и я приложу все усилия, чтобы ты победила. Вот опять он про победу. Ты скажешь мне, что с тобой случилось? Я решила попытать удачу, и явно зря. Рэй резко переменился в лице и отпустил мою руку. Я сказал, что не собираюсь это обсуждать с тобой. Вообще ни с кем. Он был холоден и груб. В нём не осталось и тени от того принца, которого я знала четыре года назад. Я поджала губы, пряча обе руки под столом. Знаешь, все это очень странно. И мне не нравится. Раз ты не можешь доверять мне, значит, и я не поверю твоим словам. Он резко встал из-за стола, с грохотом поставив стул на место. «Как же с тобой тяжело!» Зло процедил он сквозь зубы. «Просто делай, как я говорю. Когда ты успела стать такой?» «Какой?» — в сердцах выпалил я. «Ну вот какой?» Пытливый. Он явно подбирал слово, и это точно было не то, что он хотел сказать. «Рэй, ты дорогой мне человек, и я хочу знать, что с тобой случилось. По крайней мере, я думала, что дорогой. Сейчас я не уверена ни в чем. Злость и обида переполняли мою душу. Несмотря на то, что Рэй собирался уйти раньше, я сделала это первое, потому что мне было невыносимо находиться рядом с ним. Он ведь мне и поначалу не особо нравился. Может, он уже тогда играл моими чувствами, увидел подходящую цель и решил любыми средствами ее добиться. Я проглотила эту боль, стараясь спрятать слезы. У меня еще есть немного времени разобраться, Не в ущерб мечте. И я решила сама уйти с отбора, если он продолжит себя так вести.